Воскресенье, 17 мая 1925 года. Выясняется, что карабкаться по крутым гранитным плитам к пятому лагерю сегодня предстоит только нам с Реджи. Жан-Клод признался, что неважно себя чувствует. «Немного квелый», — сказал он, позаимствовав это английское выражение у Дикона и мы решили, что он спустится вместе с Диконом и поможет организовать доставку грузов на Северное Седло, а на следующий день поднимется в пятый или шестой лагерь. «У меня появится возможность как следует испытать свой велосипед», — говорит Жека. Кажется, я еще не описывал хитроумное изобретение, которое Жан-Клод в разобранном виде таскал за собой через весь Тибет — а затем не без труда собрал на северном седле. В этом устройстве использованы детали от велосипеда, сиденья, педали, шестеренки, цепи, но помимо них имеются обтянутая кожей спинка, поскольку крутить педали предполагается практически лежа на спине, с коленями выше головы, и металлические опоры, отходящие на шесть футов в четырех направлениях, каждая надежно закреплена на ледовой полке ледобурами, вбитыми в лед крюками и паутиной веревок. Это, похожее на велосипед приспособление, упадет вниз только в том случае, если от покрывающего северное седло ледника отколется громадный кусок. Приблизительно в метре над педалями начинается девятифутовая металлическая консоль, состоящая из трехфутовых секций, удобных для транспортировки, которая расположена горизонтально и тоже закреплена многочисленными веревками. На консоли крепятся третья велосипедная шестеренка и шкивы. До начала снежной бури в пятницу мы успели поднять всего два груза, однако велосипед хоть и был довольно примитивным, но показал себя с хорошей стороны. Во время экспедиции 1924 -го года шерпы спускали веревки и втаскивали грузы по вертикальной расселине, с помощью которой Мэлори преодолел последние 200 футов ледяной стены. Но при таком способе грузы должны быть не очень тяжелыми. Педали, которые нужно крутить ногами, выигрыш в силе благодаря понижающим шестеренкам. Все это значительно облегчало подъем по сравнению с руками и спиной а вес груза, привязанного к закольцованной 400-футовой волшебной веревке Дикона, мог достигать 50 или 60 фунтов. На высоте, превышающей 23 тысячи футов, крутить педали было тяжело, никто и не отрицал, но каждый из нас попробовал, и все убедились, что два человека, один в седле велосипеда, а другой направляет веревку и отвязывает груз, когда тот поднимется на уровень ледовой полки. Действительно способны переместить несколько тонн на северное седло без длинной вереницы тяжело нагруженных шерпов, с хрипом, хватающих ртом воздух и часто отдыхающих на веревочной лестнице или перилах. «Жаль, что у меня не было возможности поднять маленький бензиновый генератор», — сказал жан клод Но сегодня он плохо себя чувствует и восстанавливает силы внизу, так что этим ясным воскресным утром по каменным плитам к пятому лагерю карабкаемся только мы с Реджи. Перед расставанием, когда Реджи была в нескольких ярдах от нас и возилась с регулятором шипящего кислородного аппарата, ЖК прошептал мне. «Кроме того, монами». Дикон, Тенсинг и Тейбир поставили в пятом лагере только две маленькие двухместные палатки. Если повезет, сегодня я буду спать один. Мы с Реджи не стали связываться веревкой, и я не могу сказать почему. Наверное, потому что первые несколько сотен ярдов по снежным полям, ведущим от северного седла, требовалось просто идти, высоко поднимая ноги. А выше, на этих чёртовых плитах из чёрного гранита, передвижение напоминало подъём по лестнице с гигантскими ступенями. Несколько острых рёбер нависающих выступов, с которыми мы столкнулись на вершине гребня, легко обходились по таким же наклонным гранитным плитам северной стены. Мы отклонялись в сторону, огибали препятствия и возвращались на широкую вершину. Нельзя сказать, что падение с северного гребня, Иногда Дикон называет его северо-восточным плечом. Не путать с северо-восточным гребнем высоко над нами, который ведет к вершине. Не представляет серьезной опасности. Ветер в эти предрассветные часы переменный, совсем не похожий на тот непрекращающийся шторм, с которым Дикон и двое шерпов столкнулись в пятницу. Они были вынуждены наклониться навстречу ураганному ветру так низко, что голова оказалась ниже коленей, а нос почти касался каменных плит перед ними. Мы с Реджи можем идти, лишь слегка наклонившись вперед, как французская и британская пехота в битве при Сомме навстречу вражескому пулеметному огню, я читал об этом. Но редкие порывы отбрасывали нас назад, заставляя переносить вес на пятки и размахивать руками, чтобы сохранить равновесие. Разумеется, падение назад здесь дорого обойдется. На одном из участков хребта ветер вдруг налетает на нас одновременно с двух сторон, и реже приходится упасть вперед и руками в варежках искать зацепку на обледенелой каменной плите перед собой, чтобы не дать ветру отбросить ее назад, в глубокую пропасть. Нам следовало идти в связке. Я это знаю. Все мои чувства и опыт альпиниста говорят, что нужно идти в связке, Но по какой-то причине даже не могу предложить это, Реджи. Возможно, такое предложение кажется мне слишком личным. Впервые я осознаю проблему, с которой столкнулись Дикон и его Шерпы, а также обе высокогорные британские экспедиции до них, когда искали место для палаток. Справа от нас, на западе, края крутого гребня и самой северной стены открыты для сильных ветров, постоянно дующих с северо запада Палатка не продержится здесь и часа. Но на западной стороне Северного Хребта всё равно нет плоской площадки, на которой можно поставить палатку, даже самую маленькую. Слева, на востоке, гребень немного защищает от ветра, но на той стороне тоже нет ничего, кроме очень крутых и полностью открытых склонов, снежных ущелий, внезапно заканчивающихся 5000-футовыми обрывами к главному леднику «Ронгбук» пятнистыми от нагромождения наклонных скал, среди которых легко потеряться альпинисту, особенно не в лучшем физическом состоянии. Дикон и Мэллори в 22-м и Мэллори в 24-м опасались, что спускающиеся альпинисты ошибутся и свернут в одну из этих оканчивающихся отвесным обрывом ущелий, и поэтому этим утром, Мы с Реджи тащим с собой много бамбуковых вешек с красными флажками и втыкаем их поглубже в снег вдоль всего маршрута, чтобы тот, кто будет спускаться в метель, не ошибся и не свернул не туда, навстречу вечности. Мы продолжаем идти навстречу солнцу, но наши защитные очки из Крукса все еще на обтянутых замшевой маской лбах. Вершина Эвереста золотистое сияние окружило еще вскоре после того, как мы покинули снежное поле и вышли на скалы северного гребня. А теперь ярким светом уже залиты Чангзе, Макалу, Чомо-Лонзо и другие соседние пики. Даже заснеженные вершины далеко на севере начали приветствовать наступающее утро. Я с нетерпением жду, когда полоса утреннего света доберется до нашего гребня расположенного ниже, и немного ослабит этот жуткий холод. Даже в новой, подбитой пухом одежде и ботинках с несколькими слоями войлока только постоянное движение противостоит стремительной потере тепла телом на такой высоте. Но все время двигаться здесь практически невозможно. Дикон продемонстрировал нам трюк, который он с Мэлори использовал высоко в горах, Когда ты делаешь глубокий вдох, глубже и дольше, чем обычно. Затем делаешь шаг, выдыхаешь во время паузы и снова делаешь глубокий вдох для следующего шага. Но поскольку мы средже включили кислород на минимальную подачу, полтора литра в минуту, воспользоваться этим трюком нам не удастся. Регуляторы не позволят. Поэтому мы с Реджи сразу же опускаем маски и пытаемся сделать 20 шагов, прежде чем остановиться, хрипя и жадно глотая ртом воздух. Но самое большее, на что мы способны, на снегу или на этих каменных плитах, это 13 коротких шагов. С каждой сотней футов завоеванной высоты наши остановки, чтобы перевести дух, становятся все чаще и продолжительнее. Я смотрю вниз и по сторонам, а не под ноги, как должен. Но ничего не могу с собой поделать. Мне всегда нравились виды, открывающиеся с большой высоты, но ничто в моем небогатом опыте и в моей короткой жизни не могло сравниться с картиной, которая открывалась мне с северного плеча Эвереста на высоте около двадцати пяти тысяч футов. Позади нас — долина ледника Восточный Ронгбук, в которой стоят наши лагеря с первого по третий. Она все еще заполнена густыми серыми облаками, которые клубятся и наскакивают друг на друга в бесплодной попытке, бушующей внизу бури, поднять эту тяжелую влажную массу на северное седло. Воздух над облаками такой прозрачный, что, кажется, можно дотянуться рукой до далеких вершин милях в пятидесяти от нас. Наклонившись вперед, я могу видеть четвертый лагерь на северном седле в просвете между моими закутанными в брезенты гусиный пух ногами. Зеленые палатки уже превратились просто в темные точки на белом снегу седловины. Следуя совету дикана и Жан-Клода, мы средже не снимаем, в том числе на этом крутом склоне из нескончаемых каменных плит, кошки с двенадцатью зубьями. «Поначалу я нервничал, коробкаясь с паскалом в кошках вместо привычных твердых подошв. Если не следить за каждым своим шагом, можно запросто зацепиться передними зубьями и споткнуться. Но после двух или трех часов восхождения я ясно вижу преимущество кошек. Сцепление с камнем у них не хуже, чем у шипованных ботинок, но преодоление участков снега и льда значительно облегчается». Можно вонзать передние зубья кошек и двигаться с такой же скоростью, как на камнях. Кроме того, лишь немногие из камней действительно голые. Несмотря на сильный ветер, на большинстве плит метели оставила тонкий слой льда. Кошки вгрызаются в этот лед и удерживают ногу так, как не смогли бы удержать никакие шипы. Разумеется, мы используем длинные ледорубы — Через каждые тринадцать шагов останавливаемся, сгибаемся почти пополам, опираясь на ледорубы. Включаем подачу кислорода и жадно наполняем живительным воздухом измученные легкие. У каждого за спиной по три баллона с кислородом, хотя по дороге в пятый лагерь мы планируем израсходовать только по одному. Но не на металлической раме, а в особом рюкзаке, который приспособил жан клод Чтобы надеть этот рюкзак, требуется несколько лишних минут. Трубки и регулятор нужно пропустить через специально проделанные отверстия, которые затем туго зашнуровываются. Но мы несем на себе дополнительный запас продуктов, одежды и другой груз, который неудобно сдавливает ремешки кислородной маски, висящей на груди или на плече. Я чувствую тяжесть трех баллонов кислорода со всеми их клапанами, трубками и прочим. Но благодаря усовершенствованиям мистера Ирвина и месье Клэру общий вес не превышает 30 фунтов, даже с дополнительным грузом у меня за спиной. И это с 10-фунтовой двухместной палаткой МИДа, детали которой распределены по нашим рюкзакам. Нас настигает солнце. Я вижу, что фигурка рядом со мной, похожая на человечка с рекламой Мишлен, жестами показывает, что нужно надеть очки у самой Реджачки уже на месте. Я их ненавижу, поскольку особое стекло искажает цвета и вызывает ощущение, вместе с недостатком кислорода, что я заперт в чужом мире, как человек в тяжелом водолазном костюме с металлическим шлемом. Однако Реджи права. Теперь мы вышли со снежного поля на длинный участок вздыбленных плит и низких каменных пирамид, Но на такой высоте это не спасет нас от снежной слепоты. Ультрафиолетовые лучи все равно ослепят, если достаточно долго карабкаться даже по темной скале. Под анораками, надетыми поверх пуховиков, у нас средже висят маленькие полевые бинокли. Обычно их не берут на Эверест, однако они могут помочь в поисках кузена Персиваля. Реджи еще не доставала бинокль, и на северной стене справа от себя я не видел ничего такого, что заставило бы меня достать свой. Один раз, когда мы остановились, разломили плитку шоколада и пытались растопить ее во рту. Я спросил, ищет ли она тело кузена. «По обе стороны гребня», — задыхаясь, отвечает она с полным ртом шоколада. «Но вы помните, мы с пасангом смотрели, внимательно». «До пятого лагеря. В прошлом году, в августе. Никаких следов. Тогда тоже.» Я почти забыл, что этот подъем к пятому лагерю, новый для меня, был давно знаком леди Бромли Монфор. Когда мы с Диконом спросили, сколько времени займет подъем к пятому лагерю с северного седла, она назвала до смешного точную цифру — пять часов и десять минут но дикон верно себе поднял записи тех кто перемещался из четвертого лагеря в пятый в двадцать втором и двадцать четвертом годах включая свои собственные и пришел к той же цифре через пять часов и двенадцать минут мы увидели две маленькие палатки нового пятого лагеря разбитого диконона всего в десятки ярдов над нами моя первая мысль должно быть это шутка это худший лагерь из всех, что я когда-либо видел. По правде говоря, здесь вообще нет лагеря. Просто выступ на склоне, вместе частично защищенным от камнепада и ветра высокой каменной грядой, где Дикон Стэнсенгом Боттио и Тейбиром Норгеем передвинули несколько камней, так что образовались две нелепые наклонные площадки, меньшие по размерам, чем установленные на них палатки. Две маленькие палатки МИДы располагаются даже не на одном уровне. Одна, справа от нашего маршрута восхождения, наклонилась над самым обрывом, а другая, в еще более ненадежном положении, футов на 30 выше и слева. Эта вторая палатка буквально висит над пропастью. До главного ледника Ронгбук 5000 футов от стены. В первую секунду мне кажется, что это неудачная шутка Дикона и двух его шерпов. «Мы не можем тут ночевать», — мелькает у меня в голове. «Это просто невозможно, чёрт возьми!» Но потом я понимаю, почему Ричард выбрал именно эти места. Каменная гряда надёжно защищает нижнюю палатку, а у верхней, которая выглядит менее надёжной, имеется целая паутина верёвочных растяжек, концы которых обмотаны вокруг трёх больших камней рядом с ней. С наветренной стороны каждой зеленой палатки намело сугроб снега, но ни одну из них не повалило и не сдуло с обрыва. И все же я не могу поверить, что мы вручим свою жизнь, не говоря уже о том, чтобы хоть на мгновение закрыть глаза и заснуть, этим безумным конструкциям на каменных плитах склона насколько сколько я не вглядываюсь в скалистый гребень через толстые стекла очков, другого места для палаток найти не могу. Реджи поворачивается и садится на громадную наклонную плиту рядом с нижней палаткой. Потом перекрывает подачу кислорода и снимает маску. Я следую ее примеру. Ощущение, что я тону, даже полный вдох не дает достаточно кислорода, мгновенно вызывает панику. Но это быстро проходит. Медленно, как водолаз, которым я себе казался, Реджера шнуровывает клапан палатки со стороны каменной стены, а не крутого обрыва, и наклоняется, чтобы заглянуть внутрь. Спальные мешки и все остальное на месте, где Дикон и носильщики их оставили говорит она, громко и тяжело дыша. «Печка лунна и брикеты топлива. Но много снега. Внутри спальные мешки. Мы можем намокнуть». «Чёрт. Ладно, мы принесли с собой спальники. Солнце светит так ярко, что в защищённых от ветра местах почти тепло. Я расстёгиваю пуховик и с трудом выдавливаю». «Веник, метелка», и хлопаю по внешнему кармашку с левой стороны рюкзака. Реджи кивает, достает крошечную метелку и откуда-то находит в себе силы просунуть голову в палатку и вымести оттуда почти весь снег. Затем она выворачивает наизнанку спальные мешки, вытягивает на солнце и прижимает камнями, чтобы их не унесло внезапным порывом ветра. Закончив, Реджи достает из внутреннего кармана барометрический высотомер и смотрит на шкалу. «Двадцать пять тысяч двести пятьдесят футов! Плюс-минус двести футов погрешности на погоду!» — сообщает она и замолкает, тяжело дыша. «А я вижу, что она указывает на что-то внизу, слева от нас. Мне требуется целая минута, чтобы разглядеть». «Два обрывка зелёного брезента на заснеженной скалистой площадке на крутом склоне». «Пятый лагерь в 22-м», — поясняет Реджи. «Глупо, конечно, но я радуюсь тому, что для разбивки пятого лагеря мы поднялись на 200 или 300 футов выше, чем железные люди из экспедиции 22-го года». «А где палатки, лагеря?» «Двадцать четвёртого года», — спрашиваю я. Реджи пожимает плечами. Она говорила, что летом прошлого года вместе с Пасангом поднималась до пятого лагеря предыдущей экспедиции. Я подозреваю, что она знает, где это место, но слишком устала, чтобы отвечать. «Какую бы палатку или палатки мы не выбрали для ночлега?» А от мысли о том, что придется провести ночь в таком ненадежном сооружении на сильном ветру, у меня холодеет внутри. По рассказам Дикона, Нортона и остальных, я прекрасно представляю, каким будет остаток этого дня. Во-первых, нам с Реджи предстоит достать немногочисленные предметы первой необходимости. Здесь уже имеется печка Унна, так что принесенную с собой мы прибережем для следующего лагеря и заползти спальные мешки, наслаждаясь обманчивым ощущением тепла под нагретым лучами солнца брезентом палатки. Слишком уставшие, чтобы заняться чем-то полезным, мы будем просто лежать без движения, каждый в своем спальнике минут сорок пять или даже час, время от времени включая английский воздух, чтобы отогнать головную боль, которая уже заползает в черепную коробку, как клубящаяся масса облаков. На леднике восточный ронгбук, далеко внизу. Потом один из нас, я очень надеюсь, что это будет реджи найдет в себе силы, чтобы с частыми остановками и еще более частыми стонами выползти из спального мешка, из палатки, проковылять по жутко крутому склону к ближайшему участку чистого снега в десяти шагах от палатки и всего в четырёх шагах от висящей над пустотой палатки слева от нас, и потратить последние силы, чтобы наполнить снегом два алюминиевых котелка. Затем, с такими же стонами и охами, мы будем вместе разжигать проклятое твёрдое топливо, открывать консервные банки и пакеты с едой, непростое дело на такой высоте» и два часа готовить обед, на который нам даже не хочется смотреть. Наверное, пемикан или варёную говядину. Должно быть, её любит Дикон, поскольку взял её так много. А потом кипятить едва тёплый чай с большим количеством сахара и молока. От мысли о еде желудок сжимают спазмы. Наверное, я просто буду спать весь день и всю ночь. У нас в термосах ещё осталась вода. Ее хватит до завтра, или до самой смерти, в зависимости от того, что наступит первым. Поэтому слова Реджи вызывают у меня не просто удивление, оторопь. «Как вы отнесетесь к тому, чтобы подняться к шестому лагерю?» «Сегодня...» — мой голос похож на писк. Кивнув, она извлекает откуда-то из-под застёгнутого пуховика маленькие дамские часики. «Ещё нет двенадцати. Дикон говорит, они поднялись из пятого лагеря в шестой меньше чем за четыре с половиной часа. Мы можем добраться туда задолго до темноты». «Мне кажется, что это чистая бравада, что Реджи просто шутят Но потом я смотрю на её обожжённое солнцем лицо и прекрасные глаза между спущенной кислородной маской и сдвинутыми на лоб очками, и понимаю, что она абсолютно серьёзна. «Они начали подъём утром, — говорю я, — отдохнувшими». Реджи качает головой, и локоны её истинно чёрных волос выбиваются из-под шерстяной шапочки, надетой под капюшоном. «На такой высоте...» Невозможно толком отдохнуть. Одно мучение. Лежишь без сна. Это можно делать и на высоте 27 тысяч футов ночью. А утром начнем искать Перси по пути вниз. Дикон и ЖК рассчитывают, что мы будем здесь, в пятом лагере. Выдавливаю из себя я. Реджи пожимает плечами. Я оставлю им записку. Из внутреннего кармана она достает маленький блокнот в кожаной обложке и маленький карандаш. Боже милосердный, думаю я, она и вправду не шутит. Я выкладываю козырную карту. На это ей нечего будет возразить. Я спасу наши жизни или, по крайней мере, свою жизнь. «Там нет шестого лагеря», — произношу я, пытаясь придать своему тону оттенок сожаления. «Мы не знаем, где его разбить. Мы не успеем разбить его до наступления ночи. Мы замерзнем насмерть». «Глупости», — отвечает Реджи. Она деловито пишет, затем запихивает немного подсохшие спальные мешки в наклонённую палатку, показывает мне записку, кладёт на ближайший спальник и прижимает камнем. Всего несколько слов «Наш смертный приговор». По крайней мере, мне так кажется. «В пятом лагере в полдень. Оба в порядке. Решили идти дальше и разбить шестой лагерь около двадцати семи тысяч. Начнём поиски на стене утром. Реджи». Она туго зашнуровывает клапаны палаток, и мы со стонами и вздохами поднимаемся на ноги. Головокружение едва не сбрасывает меня с двухтысячефутовой скалы на северное седло, и я отчаянно размахиваю руками, словно это рудиментарные крылья не умеющие летать птицы. Если я упаду назад, то между мной и обрывом нет ничего, что может меня остановить. Я раскачиваюсь, как пьяный, в тщетной попытке сохранить равновесие, а затем чувствую сильную ладонь Реджи на своем плече, которая удерживает меня на месте. Когда мне удается, наконец, восстановить равновесие и немного отдышаться, Реджи, как ни в чем не бывало, хлопает меня по плечу. «Мы можем оставить первый кислородный баллон, когда он опустеет», говорит она и натягивает маску. Может, в конце подъема стоит поберечь кислород? Больше останется на завтра. — Конечно, — выдыхаю я поверх своей маски. — Как скажете, мэм. Мы поворачиваемся лицом к невероятно крутому нагромождению убийственно скользких плит из черного гранита и снега и готовимся сделать первые тринадцать шагов. Почти в шести тысячах футах над нами, в холодном и постепенно тускнеющем полуденном свете, начинает сиять западная стена заснеженной вершины Эвереста. Облачный султан снова тянется от нее на много миль к юго-востоку. Я пытаюсь представить, каким будет ветер там, на высоте 27 тысяч футов, всего в нескольких сотнях футов ниже жёлтого пояса, последнего ориентира и разделительной линии между северо-восточным гребнем и прямой, если вообще существующей, дорогой к вершине. Но затем мне приходится приструнить своё воображение, чтобы не сесть на камень и не заплакать, как ребёнок. Мы делаем первые... 13 шагов